Глава пятая. Прожект. Встречали нас как героев, которые лучше бы и не возвращались. Хмурыми взглядами, кислыми лицами и натянутыми приветствиями. Только руководство лучилось радостью и предвкушением. О бронзе мечтали все, но далеко не все мечтали заниматься ее выплавкой. Точнее, почти все мечтали ею не заниматься. А полные корзины как бы намекали своим видом, что придется. Пока мой отряд сдавал добычу поляку, которого поставили заведовать складами, Саша и Кирилл потащили меня завтракать и узнавать подробности путешествия. Я честно и в красках описал всё, что происходило с нами. К тому моменту, как я закончил рассказ, подтянулись ручки, скульпторы дядя Фёдор. Последний был освобождённым рабом, но быстро набирал вес и авторитет. А всё потому, что дядя Фёдор был очень серьёзный. С шести лет сам суп готовил, с двенадцати сам шкафы делал, а к двадцати начал спиваться от переизбытка умений. Но не успел. Остался без денег, подался на заработки и оказался с нами на острове. Ну а тут всевинные пальмы в окрестностях зажал клоп. Дядя Фёдор быстро вылечился от надвигающегося алкоголизма, но, к счастью, навыков и знаний не растерял. Вот и стал он авторитетом среди мысовских мастеров, которые в последнее время демонстрировали явные признаки самоорганизации и растущего самомнения. Первое неплохо, а второе я, в принципе, умею лечить. — Ну что, добычу мы глянули, — признался дядя Фёдор. — Жаль, вы ещё меди не принесли. — Жаль, конечно, — согласился я. — Но в следующий раз мы тебя с собой возьмём. «Зачем — Зачем? — удивился дядя Фёдор. — Чтобы ты на себе дополнительную поклажу таскал, — пояснил я ему тоном, каким объясняют очевидные вещи не менее очевидным идиотам. — А, сарказм, понял кивнул мастер. «Но можно было же бросить все эти кости, мясо». «Это почему?» — это удивился я. «Бронза лучше», — пояснил дядя Фёдор, загоняя себя в расставленную словесную ловушку. «Бронза, дорогой мой, и вправду лучше», — я кивнул. «Когда она есть, а у нас её нет, и сегодня пока не предвидится. А вот новые шмотки после такого похода всем нужны, а сапоги в пути изнашиваются, да и доспехи не подлежат восстановлению. Так что нет». Нельзя было бросить кости, шкуру и мясо. «Понял, был дурак, исправлюсь», — сразу согласился дядя Фёдор. Вообще-то мастера к себе такого отношения не позволяли, они требовали уважения и признания, но вот на мой счёт их просветили сразу и серьёзно. Откуда я знаю? Так я подслушивал. «Если Филю понесёт, главное, не возражай, только усугубишь, а то он обычно срётся, а потом через несколько дней выкатывает какую-нибудь гадость». Так что ты лучше сразу отступи, если аргументов нет. А как найдешь, тогда приходи. Ну да, такой вот я. Не злопамятный, нет. Хуже раз в 100 Так что я теперь при случае активно использовал свою нехорошую репутацию, быстро прекращая споры и пререкания. А меди мы еще притащим. Все равно скоро снова топать на восток. Бандитов искать, места столбить. Давайте по делу, попросил Кирилл. «В общем, мы тут думали-думали и поняли, что не осилим мы олова выработать», — признался дядя Фёдор. «Не понял», — возмутился я почти одновременно с Сашей и Кириллом. «Спокойно», — вступил Ручки, — «сейчас всё объясним». «Да, объясняю», — продолжил дядя Фёдор. «Нам вовсе не надо добывать олова из руды, чтобы сделать бронзу. Ведь тут дело какое. Бронза — это сплав». — Да, в основе имеет легированная либо свинцом, либо оловом, либо серебром. В общем, есть варианты. — Давай не уходить в дебри, — попросил я уставшим голосом. — Как вы будете делать бронзу, не добыв олова из руды? И почему, кстати? — Чтобы олово из руды добыть, нужен слишком сложный процесс, — пояснил мне ручки. — Ее надо восстановить, потом еще обрабатывать. Мы даже пока процесс не смогли понять полностью. Да и температура там потребуется, ого-го, какая маленькая. «Это странно», — заметил Саша. «А как же античные мастера делали?» «Мы пришли к выводу, собрав мнение», — пояснил дядя Фёдор, «что античные мастера могли одновременно восстанавливать медь и олова из руды, на выходе получая бронзу, пригодную для холодной ковки. Такая бронза она помягче будет, но и получить её легче. И главное, хватит для всего этого пятисот-шестисот градусов. А уж потом, когда отработаем процесс, будем и на литьё переходить». — Филь, оружие мы таким образом еще сделаем, а вот с защитой повременить придется. — Вот, — я вскинул палец, — а ты предлагал нам бросить броню инопланетного медведя. А вообще к вам без претензий. Если хоть оружие и инструмент сделаете, герои сразу, однозначно. — И сколько мы всего на выходе получим? — поинтересовался Саша. — Ну вот, сколько меди есть, — пояснил дядя Федор. И ещё процентов пять-десять к этому объёму. Где-то так оно и будет. Медь мы тонкими листами выкуем, да и так и будем обжигать. Снизу уголь, потом листы меди, затем оловянный камень, а сверху уголь. Ну и так далее. Олова будет выделяться на месте нагрева, сразу смешиваться с медью, и на выходе получится бронза. К ней мы при необходимости ещё меди добавим. «И когда начнёте?» — спросил Кирилл. Прожигать сразу начнём, заодно сделаем инструмент для дыни. «Кто такой?» — с интересом спросил я. «Это наш мастер из новеньких», — пояснил ручки «Начал реализовывать твою мечту про каменное строительство». «И как результат?» — поинтересовался я. «Не выточил ещё ни одного блока. Почему-то камни крепче пальцев», — объяснил ручки «Зато пару мест нашёл для их добычи». «Понятно. И зачем ему срочно нужен инструмент?» — спросил я. «Чтобы формы делать, — пояснил скульптор, — глиняные мы тоже сделаем, но нужны еще и эталонные. То есть дыня точит нам форму из камня, а мы на ее основе делаем одноразовые глиняны, а внутрь льем металл. Ну и дальше уже, разбив глину, обрабатываем то, что в форме получилось». «Просто мы сразу с начали, — пояснил ручки А тут один товарищ объяснил, что в античности люди с мышьяка начинали». И ходили хромыми, кривыми и уродливыми, кивнул я, вспомнив свойство мышьяка. «Если хотите такими быть, поищем вам мышьяк». «Мы не хотим!» — возмутились мастера. «Тогда берите олово и не придирайтесь», — закончил я лекцию по античной металлургии. Когда импровизированное совещание закончилось, время близилось к обеду. Мыс уже вовсю кипел нагруженной работой. Жители, попавшие на поселковый заказ, рубили деревья и тащили камни с глиной. Недалеко от ворот в сторону Золотой готовили целый комплекс построек, которые станут будущей кузницей металла. А вот я решительно не знал, чем себе занять. После последнего боя с бандитами Кирилл перевел ударников на казенное обеспечение. То есть теперь на каждого из нас всегда был готов комплект укрепленной одежды из кожи варана, сапоги, оружие и прочие радости жизни. Больше не надо было мотаться по мастерам, договариваться, ждать заказа, А ведь, как оказалось, это составляло немалую часть нашей жизни. В общем, я просто сдал испорченные вещи, получил взамен новые и спокойно пошёл домой. Запас дров у меня был, еду я пока себе в склеп закупать не стал, не так много у нас мест, где её вообще можно долго хранить, да ещё и птицы эти. А бесцельно болтаться по посёлку значит показывать всем и вся, что пока все остальные работают, мне совершенно нечего делать». Лучший способ нажить себе недоброжелателей, особенно среди женщин. Они почему-то такие ситуации вообще не переносят. Любой из моих женатых знакомых на земле мог бы подтвердить. В общем, я отчаянно скучал и искал, чем занять руки в то время, когда сижу в поселке. Однако не так уж и легко вот так вот сразу найти себе занятие по душе. Зато в доступе всегда было оружие. И я решил, что вполне могу найти себе приключений на пятую точку в окрестных лесах. Просто надо пойти туда в гордом одиночестве. Нет, лучше с напарником. Но вот только вопрос с кем? Краткий опрос ударников показал двух желающих, одним из которых оказался Секам. Ему надо было срочно подтягивать умение и уровень, так почему бы и не взять на вылазку своего двойника? Что я и сделал, предупредив своих, чтобы не ждали до самого вечера. Путь наш снова лежал на восток, туда, где за болотами начинались слабо обжитые места. «Кого мы ищем?» — спросил Секам, когда мы уже отошли от посёлка. «Никого определённого», — честно ответил я. «Просто какую-нибудь не слишком сильную тварь. Может, стаю волков, может, тигра». Секам как-то сразу снег. «Да ладно тебе! Я такой толстый, что земные звери нам не соперники». «Так, может...» — скромно предложил ударник. «Пойдём варанов бить?» «Они меня уже достали на пару с крокодилами», — признался я. И, кстати, охотники говорят о сокращении поголовья зверушек. Мы их хорошо повыбивали, так еще и яйца тырили активно. Надо беречь ценный ресурс. И все-таки мы нашли себе неплохое приключение. На нас вышла целая стая вышаронских волков. Всего шесть голов от двадцать четвертого до тридцатого уровня. Сначала мы, честно говоря, струхнули и попытались сбежать. Но потом я вспомнил, зачем мы пришли в лес и все-таки атаковал врага. Из боя мы вышли потрепанными расцарапанными и усталыми. Зато опыта набили по семь тысяч на нос. А ещё сняли шкуры, нарезали мясо и доставили добычу в посёлок уже в темноте. Это я потом уже понял, что мы и могли нарваться только на стаю, потому что охотники постоянно ходили группами и всех одиночных хищников в округе давно вырезали. Чем дальше, тем меньше пользы приносила охота жителям нашего посёлка. Чтобы найти что-то стоящее, приходилось уходить все дальше и дальше, на восток и на запад. И в вопросах продовольствия Саша с Кириллом все больше старались полагаться на сбор растений и рыболовства. Рыба постепенно заполняла море, поэтому улов становился каждый раз больше и больше. Бездумный кач по побережью приводил к тому, что местная фауна, заведенная тут системой, постепенно вымирала, а на ее место из центра острова пёрли все более высокоуровневые твари. А значит, надо было дать местному зверю спокойно развиваться и начать осваивать земли на плато, причем вдоль золотой. И там же пора было вырубать лес, прокладывая дорогу к месторождению олова и золота. Просто посмотрев на то, как безжалостно рубят деревья вокруг мыса, и полный дурак мог бы понять, что скоро тут будет голая степь. С этими мыслями я уснул. День 106. Вы продержались 105 дней. С этими же мыслями я и проснулся. Вышел из склепа, посмотрел на готовящегося к прыжку Плутона. Парень был сосредоточен, ему теперь было тяжело. И на то были целых три веских причины. Во-первых, даже если он орал во все горло, это все равно больше не было слышно во всем разросшемся поселке. Во-вторых, многие жители просыпались рано, так что к моменту ежедневного прыжка мыс жил своей обычной жизнью, шумел и перекрывал крики. А третьей причиной был всеобщий любимец Птера. Он каждый раз думал, что Плутон играет с ним и старался поймать парня во время прыжка, что только мешало завершить начатое. Да и Птера уже запомнил, что песня — это сигнал готовности. В общем, самоубийца в такой ситуации становилась весьма и весьма проблематично. «Тебе за Птера какое-нибудь умение дали?» — позевывая, спросил я. «Дрессировщик или что-то вроде того?» «Нет», — парень покачал головой, — «мне только веру увеличивают». Ну и иногда и штрафуют на эсо если есть. Почему штрафуют, удивился я. Да пишут, что всех достали мои прыжки. Мол, зрителям скучно и у меня куча дизлайков. Вот и штрафуют. Интересно. И в самом деле интересно. Я же помню, что советовала мне система. Получается, она советовала всем нам быть неинтересными? А что это даст? Или в этом есть какой-то сакральный смысл? Или я все еще не понимаю чего-то? Снова зевнув, я выкинул все лишние мысли из головы и отправился к костру Кирилла. Там пока была только Ира, встретившая меня привычно кислым взглядом. «Ой, ну ладно тебе!» — возмутился я. «Можешь не кормить, я потом в кафе поем». «Я что, плохо готовлю?» — удивилась и даже возмутилась она. «Хорошо ты готовишь, но гостей совсем не любишь», — буркнул я, устраиваясь на бревнышке. «Люблю, но тут иногда такая орава собирается», — вздохнула девушка, присев рядом. «Ну так заведи помощника, чтобы он готовил на все это», — посоветовал я ей. «Тогда получится, что уже не я готовлю, а кто-то другой, и это станет совсем скучно. Буду чувствовать себя никому не нужной». «Так заведи себе мужчину и готовь ему», — подначил я ее, но реакция девушки меня удивила. «Хорошо бы. Только вот кого? Ты буйный, не подходишь. А из тех, с кем я общаюсь, больше особо никто не приглянулся». Ира тяжело вздохнула. «Значит, нужен кто-то типа меня, но не такой буйный?» В голову пришла отвратительнейшая по своей каверзности мысль. «Филя, у тебя сейчас взгляд стал совсем другой», — заметила девушка. «Что задумал?» «Видела парня, с которым я вчера уходил?» — спросил я. «Филь, я вообще за твоими перемещениями не слежу. У меня своих забот навалом», — немного обиженно ответила Ира. «А вот я тебя с ним и познакомлю». Он такой же, как я, но совсем не такой буйный, — пообещал я. Ой — Ой-ой-ой! — Ира в притворном ужасе прижала ладошки к щекам. — Чего-то ты в свахе решил податься. — Ну а что, — удивился я, — ведь надо и для души что-то делать. — Давай я сама с ним познакомлюсь, а ты выберешь себе другое занятие для души, — спросила девушка. — А то я всего за месяц стану, как модель она-рексичка. У тебя и сейчас отличная фигура. — ввернул я очень своевременный комплимент не удержался от вопроса. — А почему ты такой станешь? — Да потому что, глядя на Филю Сваху, я буду каждый раз блевать. Вот почему. Сказать, что Кирилл, вышедший с утра из дома и обнаруживший меня у костра, удивился, это было бы слишком просто и неверно. В первую очередь он, конечно, удивился, но еще встревожился и сразу поинтересовался моим самочувствием. Я честно признался, что пришел по делу, но предложил подождать Сашу. И только когда мы собрались втроем, я начал свою речь. «Господа партнеры, а что вы думаете о защите окружающей среды от тлетворного воздействия человеческой деятельности?» «Киря, кинь в него что-нибудь», — предложил Саша. «Может, он по-человечески говорить начнет?» «Если он подался в зеленые», — ответил Кирилл, — «то нам пи...» «В зеленые я подаюсь после Клоповской самогонки», — прервал я их. А сейчас я к вам с серьёзным разговором. Оглянитесь вокруг. Что мы творим?» «Историю», — вставил Саша. Точно в зелёные пошёл одновременно с Сашей, заметил Кирилл. «Мы вырубаем леса и вырезаем живность в округе», — продолжал я. «Воруем яйца и превращаем местность в пустыню с отдельными кучками человеческих экскрементов». «Ладно, а как ты хотел?» — удивился Саша. «Ты хоть представляешь, сколько леса надо для нашей металлургии?» — Нет, но я знаю, где брать лес, — гордо ответил я. — Пора прийти на плато, застолбить там место, вырубить там все леса и истребить всю живность. — А, вот теперь я уверен, с ним все хорошо, — улыбнулся Кирилл. — Он ни капли не изменился, просто предлагает заняться освоением дальних рубежей. — Ага, целину осваивать, — кивнул Саша. — Ладно. — Мы согласны, — кивнул Кирилл но тогда я пошел собирать ударников, обрадовался я и попытался подняться, но партнеры вцепились в меня и заставили сесть. «Куда? Стоять!» «Так», — Кирилл выдохнул, — «а теперь рассказывай, как ты все это себе представляешь». «Очень даже красочно», — признался я. «Все будет тяжело, трудно и неподъемно». «Хорошее начало», — подбодрил меня глава поселка. «Продолжай». — Нам потребуется дорога к плато вдоль золотой. Я уже начал излагать план со всей серьёзностью. Прямая и ровная. Я не знаю, как её утаптывать, но можно, к примеру, солью засыпать. — Какое варварство! — восхитился Саша. — С другой стороны, всё равно мне это больше нравится, чем неуместная речь лихого голодранца про вырубаемые леса. — Так или иначе, но мне с ударниками придётся зачистить место у подъёма плато и там поставить крепостицу, из которой мы и будем дальше действовать. «Давай так», — остановил меня Кирилл. «Зачем ты вообще это задумал?» «Есть мнение», — пояснил я ему, «что золотая берет свое начало в том самом озере, где мы копали олова. Мотаться туда каждый раз силами ударников никакого смысла нет. Это все какие-то левые набеги. А надо сразу делать производственную цепочку. Строим на месте поселок. Он добывает олова и что еще найдем. Например, серу». Часть людей тянет груз к спуску на плато, где мы поставим еще поселок, который будет рубить лес. А потом все грузы отправляются в мыс. Тем более сейчас появятся бронзовые топоры и пилы, и схема производства начнет меняться. Нам станут доступны большие деревья. Насколько я понимаю, Золотой довольно глубокое русло, — заметил Саша. Она же на всем протяжении течет в глубоком овраге до плато, так ведь? А ты еще что задумал? — устало спросил Кирилл. Если мы сделаем у мыса плотину, то вода заполнит овраг, и золотая станет судоходной. А здесь мы сможем поставить водяные мельницы, например, для помола муки и всего, что еще надо молоть. Один наш мастер давно это предлагает. — А стволы можно будет сплавлять по воде, связав плоты, а не тащить на своем горбу, — кивнул Кирилл. — Вы хоть представляете, сколько мы на это силу грохаем? — Все равно это надо делать, — заметил я. Иначе так и будем над каждой костью трястись. Кирилл задумался, Саша задумался, да и я тоже решил подумать. Ну, ради разнообразия, не все ж языком трепать. Проект в моей голове родился еще вечером и был доработан утром в результате долгих размышлений. Был еще один проект, но с его реализацией все было гораздо проще. Нужен был удобный путь к месторождению меди. Но поскольку оно находилось на берегу моря, то пора было и нам осваивать прибрежные путешествия. «Вон, харчик плавает, так почему бы и нам не начать? А еще надо начинать делать какие-нибудь суда, но чтобы за плавать вдоль берега, — заметил я, — хотя бы простые коробки с веслами». «Так, ладно, все это я с мастерами буду обсуждать», — кивнул Кирилл. «Ты с чего начать хочешь?» «С крепости на плато», — ответил я. «Нечего ударникам под два дня сидеть в крепости. День пересидели и вперед к новым вершинам». — Да и тебе я советую увеличить время отработки. Знаешь ли, я не мечу в тираны и деспоты, но даже на земле со всеми ее удобствами мы работали пять дней в неделю, а не один. — Это я уже давно собираюсь сделать, — вздохнул Кирилл. — Только надо, чтобы ты в крепости был, чтобы все горячие головы даже пикнуть не посмели. — Назначь день, я буду, — согласился я. — Тогда сразу как вернетесь с плато, так и объявим, — обрадовался Кирилл. «Ты ведь туда, если сегодня не пойдёшь, то завтра точно?» «Сегодня лучше», — ответил я, прямо после обеда. «А твои ударники возмущаться не будут?» — спросил Саша. «Мои ударники зарастают мхом и пускают корни», — ответил я. «А надо, чтобы бегали и наращивали параметры». «Тогда договорились», — кивнул Кирилл. «Саша, давай, начинай опрашивать мастеров. Все варианты тащи мне». «Филя, ты двигай со своими на плато, чтобы ни одного ударника не было в мысе после обеда». «Новость о том, что нам предстоит поход в полном составе, по моему скромному мнению, должна была вызвать у личного состава глубокое уныние. Я просто не подозревал, что проблема скуки одолевала моих бойцов уже не первый день, а уныние и вовсе было их текущим состоянием. Так что новость была встречена бурной радостью и торопливыми сборами всего отряда. Пока я объяснял Борборычу, Баррелу, Мадне и Тубику весь скрытый смысл нашей кампании, Те отправляли все больше и больше людей на склады с инструментами и материалами. Зато в общем и целом никто против такого масштабного похода не возражал. Бойцам требовались опыты тренировки, а то, что я задумал, не слой и то, и другое. «Надо сразу новое поселение точкой возрождения снабдить», — посетовал Борборыч. «И можно будет постоянно там дежурных держать». «Не уверен, что нам система это позволит», — заметил я. «Но ведь попробовать никто не мешает». «Вообще идея была здравая. Один раз мы поселок уже основали, и система это одобрила. Теперь мы собирались строить целый опорный пункт, куда потянутся охотники, собиратели, древорубы и прочие полезные люди. Когда они заселятся, мы можем попытаться сделать точку возрождения. Почему бы нет? Я бы такой на месте медного месторождения провернул. Правда, я знаю, что Финик уже у себя безуспешно пытался сделать автономный поселок. Он сам мне рассказывал». Но система выкатила ему сообщение о том, что не все условия для основания соблюдены. Он больше пытаться и не стал, потому что ему и так в случае чего недалеко идти от мыса. А вот на плато закрепиться было бы совсем неплохо, ведь туда почти полдня пилить надо. Так или иначе, наш отряд был собран к обеду и дружно покинул поселение. Мы двинулись на север вдоль золотой. Бойцы бодро шагали сквозь лес, распугивая всю живность, что там обитала. Даже птицы испуганно умолкали, когда мимо проходили шесть десятков вооруженных рыл. В поселок у вараньих равнин мы заходить не стали, просто помахали жителям издалека, обозначая свое присутствие, и сразу отправились к подъему. Вечерело. Солнце клонилось к горизонту, и мы решили разбить лагерь прямо там, а уже наутро штурмовать лес. Когда я вспоминал, сколько там гнуса, сразу дурно становилось. Но, как объяснил дойч, если вытоптать траву, то и гнуса особо не будет. «Никогда не обращал внимания, как мало травы в деревнях на старых фото?» — спросил он. «Обращал. Думал, просто много ходят и случайно всё вытаптывают», — ответил я. «Скорее специально убирают», — возразил дочь «Комары и прочая живность в траве живут. Нет травы — значит, нет комаров и мух. Точнее, есть, но гораздо меньше. Вот и мы тоже будем всё вытаптывать и выкашивать». «Кстати, крепость мы где ставить будем?» — поинтересовался Бурборыч. — Как придём, так место и выберем, — ответил я. — Надо найти какой-нибудь удобный холмик или возвышенность, причём рядом с рекой. — А помните, в прошлый раз мы там видели холм с родником на склоне? — спросил Баррелл. — Только до него идти почти час. — Неважно. Как только там народ начнёт обживаться, вся округа опустеет, — заметил Бурбурыч. — А родник на территории поселения штука хорошая, причём во всех отношениях обложить его камушками углубить чашу и вообще будет шек тогда сразу к нему и пойдем согласился я вспоминая что я и вправду видел такой холм во время первых вылазок мы на него в прошлые разы не полезли просто потому что незачем было зато теперь он и в самом деле представлялся мне почти идеальным местом для начала сделаем там хороший такой сруб не как у вулкана а прямо добротный долго возиться заметил барл «Это, блин, лес, а не парк для прогулок. Вокруг твари будут не самые приятные», — ответил я. «Так что стену надо делать толстой, а крышу крепкой. Если не успеем в этот раз, продолжим в следующий Обсудив планы и помечтав о светлом будущем, мы все-таки легли спать. И в ту ночь мне снова приснился сон. Он был очень коротким. И жутким. Во сне напротив меня стояли решишарх и бронемишка, а за ними маячил кутулькава и еще какие-то гигантские тени. И все они с осуждением смотрели на меня. А сверху летал Птера с растяжкой. «Руки прочь от нашей эко И мне почему-то было очень стыдно перед ними. Вот в этот момент я и проснулся, потому что вообще стыд — это не очень про меня.